Дима очнулся. Был только карандаш. Небо, вода, камни оказались серыми, как повседневность. Он бросился в угол, зажёг свет, дрожащими руками стал натягивать маленький холст. А в сердце уже пылало нетерпение. Закипал экстаз. Не хватало воздуха и упруго била кровь в висках. Всё пропало. Из коридора раздался голос тёти Саши. «Эй, творец, чаи гонять будешь?» «Не», — промычал Дима. Она заглянула и тихо притворила дверь. Она уже не раз видела такое и знала, что это надолго и добром не кончится. Чуткий, застенчивый Дима брызгал слюной. «Ну я же просил, не мешать сейчас!» Она вздохнула. «Изведется, парень. И девка-то так себе, неказистая, кудлатая». Дрожание рук пропало, но дрожали нервы, ибо Бог приходил все реже. Ибо только ради этих секунд Дима и жил. Кроме них все было лишь ожидание. Даже нежная кожа под подушечками пальцев. Эти секунды были главным ответом напарнику и Еве, и всем ненастоящим. Если бы их можно было вызывать нарочно, эти секунды. Он широко, машуще швырял краску на полотно и не думал ни о смысле, ни о композиции, ни о будущем зрителя. Он как-то вдруг узнал, что вечер поздний и безветренный. Необъятное море дымным розовато-серым зеркалом лилось к растворённому в сумерках горизонту. Заря, почти отгорев, оплывала на дальний мыс. Там мерцало пять огоньков. Там жили ловцы жемчуга. чтобы не происходило на суше, они с рассветом уходили в море, в любую погоду. И каждый мечтал подарить жене хоть одну жемчужину. Но никто не мог этого сделать. Скупщики все понижали цены. Продавать надо было больше-больше. Иначе голод. Да еще эти страшные слухи. Будто на краю света в стране Чипингу научились разводить жемчужниц и собирают драгоценные капли, как картофель. Значит, цены совсем упали. Да уж куда падать-то, все думают только о жратве. Красота не нужна никому. Улова едва хватает, чтобы сводить концы с концами. И нельзя ни единой жемчужины подарить единственной, с которой мучаешься вместе, распятой подлой жизнью на одном кресте чтобы сказала спасибо и вскинула помолодевший взгляд чтобы разгладились просекшие грубую кожу морщины которых становилось все больше с тех пор как грянула вихрем искр и лент свадебная румба и вдруг качнулись как опало во дворце басилевса верхушки пальм и ныряешь каждый день в страшную глубину не для нее не для нее а глубина выдавливает глаза в иххлествой туши а жемчуга все меньше И потому, без сил вернувшись в дом на закате, не говоришь, «Как я соскучился по тебе за день, любимая!» А говоришь только, «Жена! Жрать!» Говоришь, «Дома хлев! Почему до сих пор не выстирана скатерть?» А сыну, вместо того, чтобы по складам почитать с ним сказку, водя не разгибающимся пальцем по большим детским буквам, говоришь, «Отстань, ублюдок! Не видишь, отец устал!» И единственное не говорит спасибо. И морщины все безнадежнее Просекают кожу И глаза маленькие, злые Все забота о хныщущих детях Все укор тебе бездарному Не умеющему ничего Лишь уворачиваться от баракут Одолевать мурен И заискивать перед скупщиком Лишь бросаться в пучину Находить там, на грани смерти Крупинки неземного огня и за бесценок продавать их Покатав в дрожащих от усталости Покрытых коркой мозолей и шрамов ладонях. Но вечер, пронзительный словно совесть, пылает веспер, огромная жемчужина, которую не продать и не купить, которая есть у всех, потому что она одна. И там, куда вонзился острый огненный луч, вода, дрогнув, взлетела как от удара, ни по вечернему неистово ушел к зениту призрачный столб, и вдруг пена. Простая морская пена, кинув белые брызги, лопнула на чем-то гладком, округлом, до прозрачности нежном. И в этом нежном отразился горный блеск. Боже мой, плечо! И рука! И вот тонкие трепетные пальцы орфистки, часовщицы! И девичий, гордый и ломкий изгиб шеи, желтоватый блик, отражение зари, а из глубины взорвавшейся воды ослепительно высверкнули глаза. Огромные! Наивные, незамутненные своими заботами и потому скорбные заботами мира. Умоляю, иди к ним скорее, воскреси. Боже, как передать эту чистоту, которая должна, должна быть. Вот, еще слегка, нет, соскоблить. А черт, не туда ляпнул, опять руки дрожат. Нет, не дрожат, просто не знаю куда. Пена-то какая дурацкая, плотная, как железобетон. Да, но у басилевцев не было опахалов и название Чипингу пришло только с Марка Пола, а во времена Афродит про Японию и лапоть не звенел. Чёрт, глаза! Плагиатом занялись дымок. Глаза-то как у Рериховской индианки из весны. Дима опустил кисть. Возбуждение и ярость клокотали в нём. Хлестали изнутри по лбу и щекам. Он, как Беллерафонт, падал с Олимпийских высот. Земля, крутясь, бешено налетала. Несколько секунд он схлипывающе дышал, с кисти капало. И глядел на полотно. Все было мертво. Стояла баба в мыле. Глаза острые, похотливые. Чуть упоить ее сама полезет. Он не мог. В мозгу взорвалась атомная бомба. Ибо ярче тысячи солнца запылал умирающий бок И тысячи голоса завыли фиасты, раздирая рубище кожу. Дима бросился на картину. Кистью, словно ножом, пропорол холст. Все загрохотало, рушась, пол ушел из-под ног, а потом врезался в руку и лицо. Стало тихо. Дима лежал на опрокинутом мольберте, рядом с отвернувшейся, не захотевшей его Афродитой. Он перегорел. Он никому не нужен. Это не жизнь. Так он уснул.